Часть 7. Пропускной пункт Чарли. 27 января, среда после 9 утра. Сплошная низкая облачность укрывала заснеженную Россию, Белоруссию, Польшу. В салоне военно-транспортного самолета нас было только двое. Я и Гиви Мингадзе. 37-летний, среднего роста, нагло бритый, худой, измочаленный тюремными пересылками человек. Щетина на небритых скулах и подбородке, стеганая заковская телогрейка, ватные брюки и кирзовые лагерные ботинки с заплатами делали его похожим на беглого уголовника. И только темные грузинские глаза, лучистые, как у Амара Шарифа, И тонкие руки с ссадинами на пальцах, которые нервно сжимали в коленях серую ватную шапку-ушанку, меняли первое общее впечатление об этом помилованном. Рассказ Гиви Ревазвича Мингадзе «Когда говорят, что все грузины спекулянты, это неправда». Это сейчас на московских базарах стоят грузины и торгуют цветами и мандаринами с сухуми. Но когда раньше было такое? Грузин, настоящий грузин, это воин, это всадник, наконец, с кинжалом. Это мужчина, который помогает бедным и красиво ухаживает за женщинами. Мужчина, понимаете. Тысячи лет мы жили в горах. Наши цари были рыцари и поэты. И сейчас из нас действительно сделали спекулянтов. И из меня тоже. Да. Надо сказать, я долго этому сопротивлялся. До 30 лет. Жил как нищий студент. Кончил музыкальное училище. Играл на кларнете и хотел стать дирижером эстрадного оркестра или киноартистом. Не знаю. Наверное, в молодости. У меня просто был ветер в голове. Но никакими спекуляциями я не занимался. Что нужно грузину? Слушайте, немножко денег, немножко удачи и много друзей. Это у меня было. У меня было много друзей. Я жил в Москве без прописки то у одного, то у другого. Но в 75 году мой друг Буранский закрутил любовь с Галей Брежневой и привел меня к ее дяде Мигуну. Кто мы были с ним, слушать? Два шалопая, вольные люди. Он в ресторанах цыганочку пел, а я сначала на кларнете играл, а потом на ударных. И куда мы с ним попали? К самому Мигуну, к Гале Брежневой. Сначала так просто в карты играли в преферанс, а потом Негун стал мне мелкие поручения давать. Тому позвони, от этого десять тысяч получи, от того двадцать и закрутилось. Через полгода у меня уже своя машина была «Волга». А вы знаете, что такое в Москве молодой грузин на собственной «Волге»? Царь. Да еще если за спиной такая сила, сам хозяин КГБ, твой друг. Я уже дома сидеть не мог. Вся Грузия мой телефон обрывала, с утра до ночи звонили. Эх, красиво жил. Красиво. Ничего не могу сказать. По газонам мог на своей «Волге» ездить. И много, очень много денег через мои руки пришло. Из Грузии к Мигуну. И у меня немало было большие деньги. Но в 76-м году Мигун меня так употребил. Я ему никогда не забуду. Ни ему, ни его жене. Ну, короче, вы говорите, что я гостиницу «Россия» подчег. Хорошо, слушайте. «Там, в России, мы действительно большие махинации делали».